Пузырь, соломинка и лапать. Жили были пузырь, соломинка и лапать. Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки, не знают, как через реку перейти. Лапать говорит пузырю: "Пузырь, давай на тебе переплывем Нет, лапать. Пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег" а мы перейдем по ней. Соломинка перетянулась. лапать пошел по ней, она и переломилась. лапать упал в воду, а пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул.